было его и только его решение. Он переживал это как личную драму и никому не мог объяснить, что с ним происходит. И его скитания завершились в Сан-Франциско, где шла битва, смысл и цели которые ему были понятны, где он мог помочь, пока не вмешался главный воин и все не испортил. Эдрин улыбнулся, вспомнив утро после той ужасной ночи в Сан-Франциско. Он тогда напился в усмерть и очнулся в доме одного адвоката на мысе Мендосино. Далеко за пределами Сан-Франциско он чувствовал себя отвратительно, его рвало. «Если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, — сказал ему адвокат из Мендосино, — то можешь добиться куда большего, чем все мы вместе взятые. черт побери, мой папаша был дворником в мелкой корпорации. И в течение последующих семи лет... Эдриан старался вовсю. Но он понимал, что все в его жизни только начинается. Это же конституционное противоречие, не правда ли, Эдриен? Что? Извини, я не слушал. Что ты говоришь? Студенты, жарко спорящие о чем-то у бара, замолкли. Теперь все глаза устремились на него. — Свободная пресса против предвзятости обвинения, — сказала запинаясь девушка с горящими глазами. «Мне кажется, это серая зона», — ответил Эдвин. «То есть тут нет стандартных подходов?» «В каждом конкретном случае надо выносить конкретное решение». Но молодым показались недостаточными его объяснения, и они загалдели, возобновив спор. «Серая зона!» «Сайгонский зоркий корпус тоже был серой зоной всего лишь несколько недель назад». В Вашингтоне распространились слухи о группе молодых офицеров, которые постоянно шантажировали рядовых в доках и на складах, требуя от них копии документов на доставляемые и отправляемые грузы. Вскоре после этого, при рассмотрении в суде дела о нарушении антимонопольного законодательства, истец заявил, что документы были украдены из Сайгонского офиса корпорации. Другими словами, улики были добыты незаконным путем – Дело пришлось прекратить. В юстиции заинтересовались, не существует ли связи между этой таинственной группой офицеров, которые баколачивают накладные корпорациями, имеющими контакты с Пентагоном. Неужели военные зашли настолько далеко? Этого подозрения было достаточно, чтобы направить Джима Невинса в Сайгон. И негр-юрист нашел, что искал. На складе грузового порта Фанхети там какой-то офицер тайно снимал копии с секретной информации о военных поставках. На офицера нажали, и он во всем признался. Так было раскрыто существование зоркого корпуса. В нем состояли восемь офицеров. Пойманный офицер знал имена только семерых. Восьмой сидит в Вашингтоне. Вот и все, что он знал. Список офицеров открывал Эндрю Фонтин. «Ишь ты, зоркий корпус! Остроумные ребята!» — думал Эдриан. «То, что нужно этой стране — штурмовики, мечтающие о спасении наций». Семь лет назад в Сан-Франциско брат ни словом не намекнул ему о предстоящей операции, и сирены завыли в эшбери среди ночи. Эдриан поступит более великодушно. Он даст Эндрю пять дней. Не будет ни сирен, ни беспорядков, и восьмилетнего тюремного срока не будет. Но доблестному майору Эндрю Фонтину придется расстаться с армией. И хотя работа в Вашингтоне еще была не в проворот, он вернется в Бостон к Барбаре. Он устал. Ему противно то, что предстоит сделать в ближайший час. Просто мучительно. Ведь как бы там ни было, Эндрю все-таки его брат. Ушли последние гости. Оркестранты складывали инструменты. Официанты убирали столы и подметали лужайку. Небо помрачнело. С наступлением темноты со стороны океана набежали низкие темные тучи. Эдриан пересек лужайку и спустился по ступенькам к Эллингу. Там его ждал Эндрю. Эдриан попросил брата встретиться у стоянки яхт. С днем рождения стряпчий, сказал Эндрю, завидев Эдриана. Он стоял у стены Эллинга, скрестив руки на груди и курил. И тебя, ответил Эдриан, остановившись у края мостков. Заночуешь, а ты? Пожалуй, да, старик наш что-то плохо. Тогда я не останусь, заключил майор. Эдрин помолчал, хотя знал, брат ждет, что он скажет. Он пока не знал, как начать, поэтому, чтобы выиграть время, огляделся вокруг. «Мы с тобой когда-то здорово духарились. Хочешь удариться в воспоминания? Ты меня для этого сюда позвал?» «Не, если бы все было так просто». Майор швырнул окурок в воду. «Я слышал, ты уехал из Бостона? Теперь в Вашингтоне?» «Да, ненадолго». «Все думаю, когда же мы встретимся?» «Вряд ли», — сказал улыбаясь майор. «Наши пути не пересекаются. Ты работаешь на фирму?» «Нет. Можно сказать, консультирую». «Это лучшее занятие для Вашингтона». В голосе Эндрю послышались нотки презрения. «И кого же ты консультируешь?» «Кое-кого, кто весьма и весьма озабочен. А, группа местных потребителей». «Что же, очень мило!» Это прозвучало как оскорбление. «Молодец!» Эдрин внимательно смотрел на брата. Майор тоже не спускал с него глаз. «Сейчас тебе лучше послушать, Андрю, тебе грозит беда. И я тебе не смогу помочь, просто не смогу. Я хочу тебя предупредить». «О чем это ты, черт возьми?» Тихо спросил майор. «Некий офицер в Сайгоне». «Сделал признание нашим людям. У нас есть подробный отчет о деятельности группы восьми офицеров, которые именуют себя «Зорким корпусом».» Эндрю шарахнулся к стене. Его лицо исказилось, кулаки разжались, снова сжались, он словно окаменел. «Кто это мы?» — еле слышно спросил он. «Ты скоро узнаешь из судебной повестки». «Повестки?» «Да». Повестка будет направлена из Министерства юстиции, из Управления по проверке деятельности профессиональных служб. Я не стану называть тебе конкретные имена адвокатов, но скажу, что твое имя открывает список членов Зоркого корпуса. Мы знаем, что вас восемь, семь имен нам уже известны, восьмой работает в Пентагоне в отделе военных подставок, мы найдем его».